Глава 14. За лесом давно не видно родных мест, но я продолжаю стоять у окна. В этот раз можно даже не надеяться на возвращение. В прошлом году я обещала прим сделать все, чтобы победить, а теперь поклялась себе, что спасу Упита. Эта поездка в один конец. Я-то старалась, придумывала прощальные слова, хотела захлопнуть двери, оставить близких людей, хотя и в печали, зато в безопасности. Но Капитолий украл даже это. «Напишем письма, Китнис», — произносит Пит у меня за спиной. «Пожалуй, так даже лучше. Оставим после себя что-то осязаемое. Хаймич доставит конверты, если придется. Киваю и ухожу к себе в купе. Сажусь на кровать. Нет, письма не для меня. Это как с речью в память Руты и Цепа в дистрикте номер одиннадцать. В голове все казалось ясным и четким, и даже когда я обращалась к толпе, а вот взять ручку и перенести слова на бумагу — сплошное мучение. К тому же они должны сопровождаться объятиями, поцелуями. Я бы погладила волосы Прим, коснулась бы лица Гейла, сжала бы руку Мадж. А что это за довесок, деревянный ящик с моим холодным, окоченевшим телом? Душа разрывается, но слез нет. Хочется свернуться калачиком и проспать до завтрашнего утра, до самого Капитолия. Но у меня есть задача. Нет, больше, чем просто задача. Моя предсмертная воля – спасти жизнь Питера. И я должна быть на высоте, насколько это возможно, перед лицом разъяренного Капитолия. Ничего не получится, если все время горевать о близких, оставшихся домах. Отпусти их, велю я себе, попрощайся, забудь. Собрав последние силы, поочередно представляю себе каждого из них и мысленно отпускаю на волю, словно птиц из надежных клеток у моей груди, накрепко запирая дверцы, чтобы никто не вернулся. Когда эти приходят за мной, на душе пустота и легкость, оказывается, это не самое неприятное чувство. За ужином у всех подавленное настроение, Мы подолгу молчим, слышно только, как на столах меняют тарелки. Холодный овощной суп, рыбные пироги со сливочной пастой из лайма. Снова эти мелкие птички под оранжевым соусом с диким рисом и водорослями. Шоколадный заварной крем, усыпанный вишнями. «Мне нравятся твои новые волосы эфи подает голос Пит. Время от времени эти двое пытаются завязать разговор который никто не поддерживает. Спасибо. Я подбирала парик под цвет броши, Китнис. Думаю, тебе нужно дать золотой браслет на лодыжку. А хэмичу на руку, тогда все увидят, мы одна команда. Похоже, эфи и не догадывается, что моя сойка-пересмешница стала символом сопротивления. По крайней мере, в дистрикте номер восемь. В Капитолии это по-прежнему занятная безделушка. Напоминание об особенно увлекательном сезоне голодных игр. Настоящие мятежники не изображают секретный знак на прочных золотых украшениях. Скорее уж на хрупком печенье, которое всегда можно съесть, если понадобится. «Отличная мысль», — соглашается Пит. «Что скажешь, Хаимич? «А, все равно», — отвечает он. «Наш ментор больше не пьет, но, кажется, очень хочет». Заметив его страдания, Эфи велит унести свое вино. Бесполезно. На Хаймитча жалко смотреть. Будь он трибутом, свободным от всяких долгов, давно бы залил глаза. А теперь ему предстоит вытащить пита с арены, из толпы своих же старых приятелей. И неизвестно, что из этого выйдет. Может, и Хеймитчу купим парик, шучу я, пытаясь разрядить обстановку и получаю в ответ рассерженный взгляд. Шоколадный крем с вишнями мы едим в гробовой тишине. Здесь жатвы будем смотреть, отведомляется Эфи, прикладывая белую льняную салфетку к крашенным губам. Пит идет за своим блокнотом, и мы собираемся в купе с телевизором посмотреть на своих соперников. Едва успеваем занять места, как звучит мелодия гимна, и передача начинается. За всю историю игр было 75 победителей. 59 из них живы. Многие лица я знаю по прошлым сезонам или по пленкам, просмотренным по приказанию питы Некоторых невозможно вспомнить, настолько переменил их возраст, наркотики или пьянство. Как и ожидалось, дистрикты номер один, два и четыре предоставили самое большое количество профи. Впрочем, и остальные смогли насчитать хотя бы двоих трибутов разного пола. Жатвы мелькают очень быстро. Пит аккуратно рисует звездочку напротив каждого имени, прозвучавшего в лотерее. Хеймич с беспристрастным лицом наблюдает, как его давние друзья один за другим поднимаются на сцену. Эфих полголоса охает. «Ой, только не Цицелия!» Или «Ну да, что за бой без Рубаки?» И то и дело вздыхает. Пытаюсь удержать в голове список соперников, но, как и в прошлом году, все кончается легкой мигренью. В память врезаются несколько человек. Классические красавчики, брат и сестра из первого дистрикта. Побеждали два года подряд, когда я была еще маленькой. Доброволец Брут из второго, ему слегка за сорок. Ждет, не дождется возвращения на арену. Миловидный финник, с бронзовой шевелюрой из Дистрикта номер 4. Короновался 10 лет назад, когда ему стукнуло 14. Вместе с ним вызывают какую-то юную истеричку с развивающимися каштановыми волосами. Но ее место спешит занять 80-летняя старуха, которая не может подняться на сцену без палочки. Следующая – джана Мэйсон, единственный живой трибут женского пола в Дистрикте номер 7. Победила за счет того, что прикинула слабенькой и беспомощной. Женщина из восьмого, та самая Цицелия. За ней бегут трое детишек. Ловят за руки, льнут к ногам. Ну и Рубака из дистриста номер одиннадцать. Знаю, мой ментор к нему особенно привязан. И вот звучит мое имя. Наступает очередь Хаймитча. Пит вызывается добровольцем. Кто-то из дикторов смахивает непрошенную слезу. Еще бы. Теперь нам, безумно влюбленной парочке из двенадцатого, уже никогда не быть вместе. Впрочем, слеза высыхает, и тут же следует бодрая фраза. Держу пари, это будет лучший сезон среди всех. Хаимич уходит молча. Эфи бросает парочку замечаний об избранных игроках и, не получив ответа, желает нам обоим спокойной ночи. Я долго сижу и смотрю, как Пит вырывает из блокнота страницы с уже ненужными именами. «Может, поспишь?» — предлагает он. «Я не справлюсь с кошмарами без тебя», — проносится у меня в голове. «Уверена, эта ночь будет просто ужасной. Но не могу же я пригласить его снова в свою постель. Мы почти не притрагивались друг к другу в той самой ночи, как Гейла высекли на городской площади». Чем собираешься заниматься, интересуюсь я. Еще раз прогляжу свои записи, надо же уяснить себе, что нас ждет. Утром все обсудим, иди спать, китнес говорит он. Я следую его совету и, разумеется, через пару часов просыпаюсь от кошмара, в котором старуха из четвертого дистрикта превратилась в гигантскую крысу и острыми зубами вцепилось в мое лицо. Знаю, что закричала, однако никто не пришел не Пит, ни хотя бы кто-нибудь из капиталистского персонала. Натягиваю халат, чтобы немного умереть озноб, от которого все тело покрыто гусиной кожей. Оставаться в купе невозможно. И я решаю пойти поискать кого-нибудь. Хочется чаю или горячего шоколада. Может, хаймить еще на ногах? Не верю, что он смог заснуть. Встретив проводника, прошу его принести самый успокаивающий напиток, какой приходит на ум. Теплое молоко. Из купе с телевизором доносятся голоса. Захожу туда и вижу Пита. Рядом с ним стоит коробка с записями старых голодных игр. На экране показывают знакомый эпизод – победу Брута. Увидев меня, Пит поднимается и достает кассету. Не спится? Спалось, но недолго. Я как вкутаюсь в халат, припомнив старуху в виде огромной крысы. «Хочешь рассказать?» – предлагает он. «Иногда это помогает, но я отрицательно машу головой. Не признаваться же, что тебя начинают преследовать люди, с которыми ты еще даже не сражался». Тут Пит раскрывает объятия и меня бросает прямо к нему. С тех пор, как по телевизору объявили квартальную бойню, он впервые проявил нежность, а до этого был скорее придирчивым тренером, Беспрестанно требовал, чтобы мы с Хеймитчем быстрее бегали, больше кушали, лучше знали врага. Какая уж там любовь. Пит даже другом не притворялся. Спешу обвить его шею руками, пока чего доброго не получила приказ отжиматься от пола. Но вместо этого Пит привлекает меня к себе и прячет лицо в моих волосах. От касания его губ по шее и по всему телу разливается блаженное тепло. Мне так хорошо, так невероятно хорошо, что я не хочу разжимать объятия первой. Да и с какой стати? С Гейлом я попрощалась. Мы больше не увидимся. Это вопрос решенный. Как бы я ни поступила, ему не будет больно. Гейл ни о чем не узнает или решит, будто я играла перед камерами. Хотя бы одно время сплеть долой. Мы отрываемся друг от друга, когда появляется проводник. У него на подносе дымящийся керамический кувшин и две чашки. Я принес вам одну про запас. Спасибо, благодарю я. Добавил немножко меда, чтобы подсластить, и щепотку пряностей. Посмотрев на нас, так, словно хочет сказать еще что-то, он еле заметно качает головой и уходит. Что с ним? Недоумеваю я. Пожалел нас, наверное, отзывается Питт. — Да уж, — бросаю я, наливая себе молоко. — Нет, правда. Не думаю, будто весь Капитолий безумно рад, что мы возвращаемся на арену. Или кто-нибудь из других победителей. Публика к ним привязалась. — Думаю, они забудут свои терзания, как только увидят кровь, — возражаю я ровным голосом. Не хватало еще волноваться о том, как квартальная бойня отразится на настроении капиталийских зрителей. «Значит, пересматриваешь пленки?» «Не совсем. Так, изучал отдельные боевые приемы. Кто на очереди?» «Интересует я». «Сама выбирай», — говорит он, и подает коробку. Каждая из кассет помечена датой и именем победителя. Достаю наугад. Вот это да. Как раз ее мы и не смотрели. Пятидесятый сезон. Год, когда победителем стал Хеймич Эбернетти. Эту мы еще не видели, замечаю я. Пит качает головой. Не надо, Хаймичу не понравилось бы. Мы тоже не смотрим собственные игры. И потом, он в нашей команде, так что это бессмысленно. А победитель двадцать пятого года здесь есть, осведомляюсь я. Вряд ли, он уже наверняка умер. А Эфи дала мне записи только потенциальных соперников. Он задумчиво крутит в руках кассету. «А что, думаешь, стоит взглянуть?» «Это единственная квартальная бойня, вдруг выясним что-нибудь стоящее. На самом деле мне тоже не по себе, словно мы собираемся вторгнуться на личную территорию Хаймитча. Хотя с чего бы? Те игры смотрел весь память. И все-таки... Ладно, признаюсь, меня просто разбирает любопытство. А Хаймитчу можно и не рассказывать. Ну, если так, соглашается Пит. Он ставит кассету, я устраиваюсь рядом с ним, пью молоко, которому мед и пряности придают божественный вкус. И забыв обо всем, погружаюсь в мир 50-го сезона «Голодных игр». После гимна президент Сноу, совсем еще молодой, но от этого не менее мерзкий с виду, читает карточку для второй квартальной войны. Привычным торжественным голосом провозглашает, что на сей раз дистрикты обязаны предоставить вдвое больше трибутов. Следующие кадры уже рассказывают о жатвах. Список имен кажется мне бесконечным. Голова идет кругом при виде толпы детей, обреченных на верную смерть. Ведущая в нашем 12-м дистрикте не Эфи. Точно так же начинает с бодрой фразочки. «Дамы, вперед!» и объявляет имя. Мэйсили Донер». Точно вспоминаю я. Мамина подруга детства. Камера находит в толпе мейтери, прильнувшую к двум другим девушкам. У каждой из них белокурые волосы, очевидно, это дочери торговцев. «А вот, кажется, и твоя мама», — глухо произносит Пит. Он прав. Когда донор мужественно высвобождается из объятий, чтобы взойти на сцену, я узнаю одну из белокурых девушек. Надо же, в моем возрасте мама на самом деле, без преувеличений, была настоящей красавицей. А та, что рыдает рядом, держа ее за руку, очень похожа на мысли но не только. Лицо ужасно знакомое. Мать, удивляюсь я. Ее мать. Они были близнецами или вроде того, поясняет Пит, Отец как-то раз говорил Перед глазами возникает жена мэра Андерси, мама моей подруги. Та, которая половину жизни проводит в постели, отрешившись от мира, скованная ужасной болью. Не знала, что у них с моей матерью была общая привязанность. Вспоминается почему-то, как матч появилась в метель с коробкой обезболивающего средства для геевых. Как подарила мне брошку покойной тети Мейселе Донор, трибута погибшего на арене. Теперь я совсем по-другому буду смотреть на свою пересмешницу. Хаймитча выкликают последний, и он поражает меня еще сильнее, нежели юная мама, молодой, полный сил. В это трудно поверить, однако внешне он очень даже ничего. Темные курчавые волосы, серые глаза с искрой, как у подлинного обитателя шлака, и уже тогда ощущение опасности исходит от него. Ой, Пит, надеюсь, это не он убил Мейсели, вырывается у меня от чего то мне невыносимо об этом думать. По-моему, шансы слишком малы. Качает головой Пит. Все-таки 48 игроков. Вот они на колесницах. Трибуты нашего дистрикта, как обычно, одеты в убогие шахтерские робы. И первое интервью мы перематываем. Жаль тратить время. Но раз уж Хеймичу предстоит победить, подробно смотрим его беседу с Цезарем Фликерменом, практически неизменившимся. Той поры, если не считать темно-изумрудного оттенка волос, век и губ. Даже синий костюм мерцает все так же. Итак, Хеймич, в этом сезоне соперников будет на процентов больше. Что ты об этом думаешь, а? подает реплику цезы Тот пожимает плечами. Не вижу разницы. Но ну, набрали еще больше стопроцентных глупцов. На моих шансах это не скажется. Публика взрывается смехом, и Хаймич. Отвечает высокомерной, бесстрастной полуулыбкой, как у акулы. А он не лезет за словом в карман, вормочу я. Наступает утро, начало голодных игр. а Одна из трибутов поднимается на арену, и происходящее мы словно видим ее глазами и невольно ахаем. На лицах игроков изумление. Даже Хеймич радостно поднимает брови, но тут же озабоченно хмурится. Картина просто захватывает дух. Золотой рог изобилия расположился посередине зеленого луга, пышно покрытого цветами. В лазурном небе плывут невесомые белые облачка. Безмятежно щебечут птицы. У некоторых трибутов раздуваются ноздри. Наверное, запах тоже волшебный. Показывают снимок с воздуха. Луг протянулся на многие мили. Где-то вдали с одной стороны зеленеют леса, с другой велеет вершина Высокой горы. Многие сбиты с толку и, даже услышав гонг, движутся точно в опутавшем их полусне. Многие, но только не наш сегодняшний ментор. Миг и он уже возле рога, вооружен для зубов. На спине мешок с отборными припасами. Хеймич бросается к лесу прежде, чем большинство его соперников успевают вступить на землю. В первой кровавой бойне погибает 18 трибутов. Прочие тоже мрут, словно мухи, и лишь теперь становится ясно, сколько угрозы стоят в себе местные прелести. Сочные плоды на ветвях, кустарника, кристальные воды ручьев, даже насыщенный запах цветов, все пропитано ядом. Безопасна лишь дождевая вода и пища, добытая у изобилия. Тем временем возле горы в поисках жертв рыщет команда профи, из десяти человек, сумевших как следует запастись едой и оружием. Впрочем, у хаймитчев чаще свои трудности. Пушистые золотые белочки, оказавшиеся кровожадными хищницами, не боятся нападать целыми стаями, а укусы жалящих бабочек вызывают агонию, если не убивают наповал. Но он продолжает идти вперед, всегда спиной к далекой горе. Мейсели хоть и покинула рок изобилия, с маленькой сумкой, очень выгодно распорядилась добытым. Кроме глубокой миски и полосок сушеной говядины, она обнаружила духовое ружье с двумя дюжинами дротиков и, смазав каждое острие одним из местных ядов, приобрела оружие, смертельное для любого врага. Четыре дня спустя живописная гора превращается в действующий вулкан. Извержение уносит сразу двенадцать игроков среди которых пятеро профи. По склонам струится жидкое пламя, на лугу не скроешься, и выжившим трибутам приходится бежать в лес. Хаймич упорно пытается следовать избранному направлению, но лабиринты непроходимых колючих зарослей оттесняют его обратно. Встреча с троих профи гораздо сильнее и крупнее себя, он молниеносно выхватывает свой нож и успевает зарезать двоих, но третий отбирает оружие и уже целится в горло, как вдруг валится на землю с отравленным дротиком под лопаткой. Из лесного полумрака выступает Мейселе Донор. Вдвоем уцелеть будет легче. Убедила, кивает Хаймич, потирая шею. Союзники. Мейсели молча кивает, и между ними возникает одна из тех связей, которые так сложно рвать, хотя рано или поздно приходится если мечтаешь вернуться домой, в свой диски. Вместе они, как и мы с Питом, держатся куда лучше. Чаще отдыхают, придумывают, как собрать больше дождевой воды для питья, сражаются спина к спине и поровну, делят между собой припасы убитых соперников. Вот только Хаймич не собирается отклоняться от выбранного пути. Зачем это? Много раз интересуется Мейтеле, не получая никаких объяснений а потом попросту отказывается идти, пока не услышит ответа. — Где-то же должен быть край, понимаешь? — бросает Хаймич. — Арена не бесконечна. — Что ты там хочешь найти? — спрашивает временная союзница. — Не знаю, но вдруг оно нам пригодится. И вот, проломившись через непролазную стену колючих кустов при помощи раздобытой в бою паяльной лампы, оба выходят на плоский участок сухой земли, ведущий к обрыву. Далеко-далеко внизу виднеются острые зубцы скал. — Это все, Хаймич, — говорит Мейселе. — Возвращаемся. — Нет, я остаюсь. — Ладно, все равно нас осталось пятеро. Может, и вправду пора прощаться, — произносит она. — Хорошо, — соглашается Хаймич, даже не посмотрев на нее, не пожав руки. Мейселе молча уходит, а он долго бродит по краю обрыва, словно пытаясь что-то сообразить. Нога задевает булыжник, и тот улетает в пропасть. Похоже, что навсегда. Однако через минуту, когда Хаимич присаживается отдохнуть, камень появляется снова, описывает дугу и падает у него за спиной. Трибут недоуменно изучает его, потом, нахмурившись, подбирает еще один покрупнее и уже с умыслом швыряет за край. Когда булыжник возвращается прямо в руки, Хаймич вдруг раздражается хохотом. И тут начинают кричать Мейсели. Союз расторгнут, причем по ее же воле, так что можно было бы с чистой совестью пропустить вопли мимо ушей. Но Хаймич устремляется в чащу и успевает увидеть, как стая приторно-розовых птичек с длинными тонкими клювами многократно пронзает девушке шею. Мейселе умирает, держа его за руку и мне на память приходит Рута. Я тоже ее не уберегла. В тот же день погибает еще один трибут, а его убийца падает жертвой хищных белок. Теперь за корону сражаются двое, Хаймич и девушка из одиннадцатого. Она крупнее, быстрее, а когда дело неизбежно доходит до схватки, получается кровавое месиво. Оба успевают нанести друг другу множество страшных ран, когда Хеймич теряет оружие. Придерживая руками выпадающие внутренности, он из последних сил тащится через дивно-прекрасный лес. Противница следует по пятам с топором в руке, ожидая возможности нанести роковой удар. Хеймич уже на краю. Топор летит в цель, но цель в изнемождении валится на землю и он отправляется в пропасть. Обезоруженная девушка замирает на месте, силясь руками зажать в пустую глазницу, откуда хлещут потоки крови. Возможно, надеется попросту пережить соперника, который уже начал биться в судорогах. Но ему известно то, о чем не подозревает она. Топор возвращается. Перелетает через край и вонзается прямо в голову. Раздается пушечный выстрел, тело убирают, и барабанная дробь возвещает победу Хаймич. На этом запись кончается, какое-то время мы просто сидим в молчании. Наконец Пит подает голос. У подножья скалы было силовое поле, как и на крыше тренировочного центра, чтобы никто не вздумал покончить с собой. Хаймич придумал способ сделать из него оружие. И не только против соперников, но и против Капитолия тоже подхватываю я. Никто ведь такого не ожидал. Поле даже и не задумывалось как часть арены, а уж тем более, как подсобное средство для игроков. Капитолийцы остались с носом. Значит, вот почему я не помню, чтобы этот сезон часто крутили по телевизору. Поступок Хаймитча почти так же опасен, как наша выходка с ягодами. Впервые за несколько месяцев Мне хочется рассмеяться, от души рассмеяться. Пит озадаченно трясет головой, словно я сошла с ума. Отчасти так оно и есть. «Почти, но не так же» – звучит у меня за спиной. Поворачиваюсь, опасаясь увидеть злость на лице ментора, но Хаймич подмигивает и запрокидывает бутылку. «Итак, с трезвым образом жизни покончено. Наверное, стоило бы рассердиться». Однако меня увлекает совсем другое чувство. Я потратила столько недель, пытаясь лучше узнать врагов, но не дала себе труд задуматься о тех, кто со мной. В душе разгорается надежда. Кажется, я наконец уяснила, кто такой Хаймич, и начала понимать саму себя. Неужели же двое людей, причинивших Капитолию столько хлопот, не придумают, как вернуть Пита домой?